Глава третья. Ресторация Луналь. Второй этаж. Малый зал. Лорд Арван Тандарок уверенной походкой вошел в зал и усмехнулся. В Лунале он не был уже много лет, но на мгновение ему показалось, что в этом месте время застыло. Полумрак зала был призван настроить клиентов на романтический лад, чему способствовала роскошная люстра по центру в виде отражающейся в море Луны. Лунная дорожка бежала по пяти направлениям, к каждому из столиков. Мягкий голубоватый свет бра служил дополнительным освещением. В нише музыканты играли непринужденную лирическую мелодию, мягко скользили по залу подавальщики. И, конечно, не каждый посетитель мог позволить себе быть гостем заведения. Ректор уверенно прошел к столику, который был заказан его племянником, и сделал заказ расторопному подавальщику. Мужчина осмотрелся с ноткой приятной ностальгии и мысленно дал себе слово привести сюда жену. Они так давно никуда не ходили. Откровенно говоря, ему не хотелось. Любимая работа, любимые дети, дом полная чаша. Но иногда, наверное, стоит вспомнить былую молодость и особенно самые приятные моменты их брака. Жене должно понравиться, решил он, и, наконец, вынырнул из счастливых воспоминаний. Весьма вовремя, потому что Лейнард уже появился вместе со своей невестой. Несмотря на красоту и хрупкость, леди Аэлья рядом с Лейнардом смотрелась чужеродным элементом. Льда и черного пламени из них не вышло. Ректор нахмурился. Эта пара с первой встречи казалась ему неправильной, негармоничной. Очень хотелось их разъединить. Видимо, не только ему, раз уж вмешались боги. Но эти мысли ректор, конечно, оставит при себе. Ни время, да и не место. Впрочем, племянник и сам не глуп, сможет разобраться, как и с кем ему жить дальше. Плохо, что жеребьевка не то, что можно отменить. Вот только и решение назначить ее на этот год тоже была не лучшей идеей. Если бы лорд Арван имел право голоса, непременно голосовал бы против. Нельзя торопить события, нельзя, даже несмотря на то, что происходит на танте с леди из высоких родов. «Добрый вечер!» — поднимаясь из-за стола, произнес лорд Тандаррак. «Добрый вечер!» — хрустальным колокольчиком отозвалась леди и с улыбкой приняла заботу жениха, отодвинувшего ей стул. Ректор дождался, пока леди изучит меню, обсудит некоторые блюда с Лейнардом, но не вмешивался в их ничего не значащую беседу, хоть леди Аэлия старалась его вовлечь. Он здесь не в роли заботливого дядюшки, а как глава академии. Он желал бы видеть студентку в своем кабинете, а не в ресторации, но Лейнард, чувствуя свою вину перед ней, попытался смягчить удар, который, несомненно, будет нанесен, и Арван не смог ему в этом отказать. Атмосфера в ресторации мягкая, успокаивающая, Услышать неприятные слова будет легче. Наконец леди определилась с выбором, а подавальщик принес заказ ректора. Сок из руарда. Руард. Крупный мясистый плод ярко-желтого цвета с белой мякотью и тремя-четырьмя косточками внутри. Вкус кислый сладкий с тонким ароматом жженого сахара. И закуску из белого тонкого хлебца с особым паштетом удивительного бирюзового цвета. Мужчина не удивился, когда Аэлья, посмотрев на жениха и получив его кивок, добавила к своему заказу эту закуску. Ректор откинулся на спинку стула, с удовольствием отпил из своего бокала, отправил хлебец в рот и, тщательно прожевав, посмотрел на девушку. «Что ж, не буду утомить ожиданием. Я здесь, чтобы поставить вас в известность, леди Терглоудак. «Еще одно нарушение с применением магии против студентов, и я буду вынужден сообщить совету о нарушении данно по причине вашего исключения из Академии». Лорд Арван сделал паузу, дав студентке осмыслить сказанное им. И в следующий раз тот факт, что никто из студентов не подаст жалобы, роли не сыграет. Ректор вынужденно замолчал, поймав укоризненный взгляд племянника. Жалеет девушку. Это хорошо, что жалостливый, но на пользу ли? И не сказать, что Лейнард слишком мягкий, нет. Он благородный и считает своим долгом защищать ту, что навязано ему советом и родом. Арван вздохнул и вспомнил себя. Тоже ведь защищал, хотя порой хотелось удавить свою жену и за острый язык, и за взгляды, которыми та награждала, не взгляды, клинки. Это правильно. Мужчина должен оберегать свою леди. Но ректору не хотелось верить, что именно эта леди составит партию его горячо любимому племяннику, словно заноза в сердце такой исход. Ведь и ему в свое время в ультимативной форме приказали жениться, и список предоставили, из них выбирал, а Лейнерду и выбирать не из чего было. Только если подождать десяток лет, а лучше пару десятков, так не дают. Не буду лукавить, меня такой исход более чем устроил бы. Лорд выразился суше и резче, чем планировал. Главная леди должна уметь себя контролировать, должна вдохновлять род, быть образцом для подражания, заботиться о тех, кто в ее власти, «В вас я не вижу ничего из того, что только перечислил. Возможно, ваша сестра, когда достигнет совершеннолетия, стала бы лучшим вариантом». Он говорил это и не верил. Не потому, что ее младшая сестра не может заменить леди Аэлью. Может. И навяжет в случае, если леди Аэлья не справится с Данно. Выбора не останется. Лейнард обязан выбрать жену из первого рода света или стихий, Но так как у вторых одни сыновья остается только род Глоудак. И в чем-то такой вариант лучше, только времени нет. Лейнард едва выбил подобное данно, выиграл семь лет отсрочки, а толку, если леди Аэлию растили для лорда Тан Сайтор, и для Лейнарда она не годится. Мне жаль, что я стала причиной вашего неудовольствия, тихо произнесла Аэлия. Я буду стараться и впредь не допущу подобного. Лорд Арван ничего не ответил и снова задумался о судьбе, которая не позволила сделать из леди послушную игрушку, необходимую лишь для рождения детей. Магия не ошибается? Боги не допускают несправедливости? Может и так. Он припомнил все, что узнал за эти несколько месяцев. А Элью должен был получить род Сайтар. Он занимает вторую позицию в рейтинге светлых родов и пока не имеет наследника. Семь жен уже было у лорда Традана, а рождаются только девочки. Надо ли говорить, что по итогу лорд Традон бездетный? Сложно осуждать главу второго рода. Он желает получить сильного наследника и пошел ради этого на все, в том числе на немыслимое Данно, которое начал выплачивать с трехлетнего возраста своей бывшей невесты. Не так-то просто получить жены леди из первого рода, да еще из главной ветви. Но и его давно было жестоким. Лорд Арван не отвел взгляда от паникшей девушки, однако не думал продолжать. Он все знает о том, как и где росла Аэлия, знает, почему ее буквально оторвали от семьи, не давая ни крохи тепла и ни малейшего шанса привязаться к братьям и сестре. Лорд Сайтар Старше ректора, конечно, он не захотел заниматься приручением молодой девушки. Проще ведь с красивой куклой, которой ничего кроме нарядов не нужно, которая ничем не интересуется и четко знает, для чего она нужна. Это неправильно и быть так не должно, но... Ее отец волен был решать судьбу дочери. И решил, поступил бы ректор так на его месте. Никогда. Да и Лейнард не смог бы отдать своего ребенка на таких кошмарных условиях. Из глаз долой и сердце вон, как поступили с леди Аэльей. Жаль ее, несомненно, но одной жалостью положение не исправишь. Роду там дарок нужна сильная первая леди, Лейнарду равная. Леди Тер Глоудак не подходит ни по одному из параметров. И неизвестно, помогут ли ей измениться годы учебы в Академии. «Это последнее предупреждение, леди Тер-Глоудак. С моей стороны послаблений не будет. И не забудьте поблагодарить лорда Тан Ракхаран. Синяк он не заслужил». «Поблагодарю», — едва слышно ответила леди. «Я признаю, что не должна была так реагировать на замечание леди Тер-Аркхарай и тем более прибегать к магии. Но лорд Тан Ракхаран Появился внезапно, в момент, когда я пыталась изменить траекторию выброса, и я не успела остановиться. Вышло случайно. Я не думала, что будут такие последствия. А стоит думать, особенно если выпускаете силу. Полагаю, леди все поняла. Ровно сказал Лейнард, и впредь не допустит подобного. А свой дар будет применять только в специальных местах, на полигоне, во время практических занятий. «На лекциях». Леди слабо улыбнулась, а ректор нахмурился. Он понимал, что его слова огорчат девушку, но не до такой степени, чтобы едва не глотать слезы. Насколько ему было известно, леди Аэлья не знала, чьей женой должна стать, следовательно, не могла понять всю глубину положения, которого избежала. В противном случае вела бы себя иначе. Была у него мысль рассказать ей правду, была. Была. Однако Арван решил, что не имеет на это права. Если Лейнард пожелает, то раскроет ей планы лорда Танглоудак на старшую дочь. Но раз он этого не сделал раньше, то и сейчас не стоит. Впрочем, время покажет. Может, это станет большей мотивацией. Эта мысль ректору не понравилась. Ему вообще не нравилось такое развитие событий. Хотелось для племянника не меньшего счастья, чем он получил в своем браке, пусть и вынужденным, но все же. «Что ж, не буду умешать вам ужинать. Все, что хотел, я сообщил. И, надеюсь, леди так вы серьезно отнесетесь и к моим словам, и к предупреждению», — смерив собеседницу строгим взглядом, произнес ректор и не удержался. Интуиция подсказывала, что леди гложет что-то, не связанное с Данно. «Что вас так сильно расстроило?» «Мне неприятно быть человеком, который доставляет неудобства и позорит рот, в который войду в будущем», — выдохнула она. «Но вы правы. Еще больше меня расстроило известие, что у меня, оказывается, есть младшая сестра. Я не знала». Скрыть степень изумления ректору помог лишь многолетний опыт. А слова, что еще и младший брат имеется, застряли комом в горле. Почему с ней так поступили, он понять не мог. Хотя предполагал, что ее просто списали в расход и что-то знают о лорде Тансайтар. Что-то такое, что делают его новую жену потенциальной смертницей, которая все равно не родит сына, что ждет из всех последующих жен. Мысленно ректор сделал себе пометку узнать об этом больше. Возможно, его ситуация начало тех происшествий, что случились у них. И вот уже 40 лет происходит. В любом случае жеребьевка призвана объединить не только первые рода. Традиционно слияние семей с разными направлениями магии происходит и после брачного ритуала первых родов, во время которого случаются знакомства потенциальных женихов и невест света, тьмы и стихий. Допускаются даже чувства, а не только договорной брак — К тому же участвуют все ветви родов. Это уникальный шанс для многих. Жеребьевка призвана объединить с родственными узами как можно больше родов. Вот для чего она нужна. Вот почему на нее так много возлагается. И первый шаг традиционно делают первые рода, показывая на своем примере, насколько это богоугодное и правильное дело. А против семей никто не воюет. «Я знакома лишь с Орландом», — призналась леди. Совсем немного, но мы общались. И мне бы хотелось познакомиться с сестрой. Наверное, если это и случится, то не скоро. Ректор неслышно выдохнул и поднялся из-за стола. Я должен идти. Дела. Хорошего вечера. Благодарю. А Элия улыбнулась. И вам приятного завершения дела хорошего вечера. Утешать невесту придется Лейнарду. И неизвестно, кого из них двоих жальче. Оба в патовой ситуации. Оба. Марина. Я сидела на подоконнике и смотрела на двор. Окна моей спальни были удобно расположены. Крыльцо не закрывало мне обзор, я видела его сбоку, как и всех, кто входил и выходил. Вот и их не пропустила. Лейнард, Аэлья. Красивые. Он, как черное, живое подвижное пламя, Она, как утренний снег, ослепительная и хрупка. Я отвернулась, не желая видеть их прощание. Он так трогательно держал ее за локоток. Наверное, и смотрел с нежностью. Я не видела. Но кто мне запретит фантазировать? Правильно. Никто. Зажмурилась, вспоминая разговор с ребятами. Сложно сказать, кто из них был неправ, все хороши. Понимая, что они были взвинчены, Но Ламея не должна была говорить Аэлье, что я подхожу Лейнарду лучше. И танец — прямое тому доказательство. Что тот танец мог доказать? Я не видела нас со стороны, но не могу оправдывать ребят, которые принялись расписывать Аэлье, как чудесно мы смотрелись. Хотели ее позлить? Вероятно. Судя по всему, Аэлья достала всех своими комментариями, что волю богини нужно принимать с честью и благодарностью. Нашла, кому говорить. Людям, чей род непосредственно от меня зависит. Дурочка и есть. Несчастная дурочка. Разозлились и вывели из себя и так не особо стабильную девицу. У них получилось на все сто процентов. Так классно вышло, что мы части мебели лишились. Крафей завелся фингалом, потому что спасал ламею, стоявшую на траектории выброса светлой магии. А Эли заехала ему в лицо локтем. Так вышло, бывает. «Герой, блин!» Вздохнула и потерла переносицу. «Спать пора, вот только черт знает, когда ночевки начнутся. Сегодня или нет?» «Все равно сильно нервничаю. Невозможно взять и эмоции отключить. Заглушить — да, но не вырубить окончательно. А жаль!» «Все будет хорошо!» — прошелестел в голове Феликс. «Ты умница, Риша!» «Стараюсь!» — улыбнулась общение с фениксом всегда как солнышко в груди теплое нежное радостное завтра у тебя плотный график и утром архмастер дармио наверняка будет зверствовать все же праздник был студенты расслабились в этом сомневаться не приходится он и так из нас все соки выжимает еще его шуточки скобрезный брр Поежилась. вот уж воистину чудотворное имя мастера Одно упоминание, и меланхолия сбежала, и спать резко захотелось. И вообще, проблемы уже и не проблемами кажутся, а так, разминкой. Ох, разминка! Завтра однозначно на первую лекцию пойдут ожившие мертвецы. А потому спать. Феликс смеялся над моими мыслями, но комментировать их не стал. И правильно. Я хоть и прониклась уважением к архмастеру Дормио, он удивительный мужчина, однако поблажек от него не дождешься. Думаю, своих любимчиков он еще строже гоняет, чем всех остальных. Это пока учитель к нам присматривается. Чую спустя еще пару месяцев, сделает выбор в пользу кого-нибудь и мало тому не покажется. И тут я кое-что вспомнила. Наверняка ректор предупредит о том, что мне необходимо сделать по воле богини. И все будут об этом знать. Не то шило, что реально утаить. А значит, для меня теперь тоже все изменится. Что-то я уже не хочу ни на лекции, ни тем более на полигон. Риша, хватит бояться, я же с тобой. Толку-то, слияние делать не разрешают. Нам разрешат. Хоть что-то хорошее, буркнула. Иди мойся, колючка-меланхолик, фыркнул Иллами. И ложись, я спою тебе. О, ради этого стоит поторопиться. Кажется, так быстро гигиенические процедуры я еще не делала. Феликс красиво поет, хотя это не совсем песня. Мелодия грустная, нежная, добрая. Уже лежа в кровати, укутавшись в теплое одеяло и зарывшись в подушке, вспомнила, что забыла одеться на всякий случай. А вдруг ночью кто придет? Я же специально у Ламеи взяла одну из ее новых ночных сорочек, в которых пристала спать леди. Я-то привыкла спать голышом, мама так и не смогла меня отучить. «Наверное, в такой ночнушке мне было бы комфортно, несмотря на то, что она длинная. Ткань невесомая и очень мягкая, приятная на ощупь. Вот только забыла, и вставать уже лень. Ой, да чёрт с ней, вряд ли Лейнард девиц голых не видел. Тем более, если припрётся, сам виноват, предупреждать надо». С такой мыслью я закрыла глаза и отдалась во власть мелодии Феликса. «Моя персональная колыбельная. Только моя». Феликс почувствовал изменения в пространстве раньше, чем Риша могла бы проснуться, и взял под контроль ее тело. Илами надеялся, что Марина поймет его и на утро не станет ругаться, когда он расскажет о ночном визитере. Сейчас ей нужен отдых. Ей тяжело приходится, и как ее защитник, он должен сделать все, чтобы его хранительница ощущала поддержку и спокойствие. Старая душа... В молодом девичьем теле распахнула глаза и натянула одеяло до подбородка. Нечего его девочку рассматривать. К чести Илами у него никогда не возникало желания навсегда получить это тело. И не потому, что знал, на него тут же объявят охота и уничтожат. Не потому он не допускал подобной мысли. Феликс и так однажды природится. Если в этом воплощении все сделает правильно, получит шанс на новую жизнь в одном из высших миров, как хранитель. Не обязательно на Тантерайте. Однажды у него уже был шанс, но он подвел своего хранителя и почти на тысячу лет сам себя заточил на грани, не желая идти на перерождение. Мог бы, боги простили, ее душа простила, мог бы. Не стал. Захотел дождаться нового воплощения той, что однажды уже доверилась ему. Дождался его Риша. Тогда очень давно ее звали Ришалан, и принадлежала она к роду Фениксов второй ветви. Конечно, она ничего не помнит и никогда не вспомнит, запрет, который он не имеет права обойти. Души с грани не все прошлое имеет право открывать. Табу, наложенное богами. Но это неважно, потому что сейчас он с ней и сделает все, чтобы она жила и жила счастливо. Я был прав. Вы давно перешли на замещение. Вопреки предположению Илами, гостем оказался не молодой тандарок, а глава академии, и это настораживало. Восхитительно. Рановато, конечно, но к лучшему. Мне это и нужно. Расслабься и не буди, леди. «Утром сам расскажешь. Феликс, кажется». «Да», — ответил Илами, — «хранительница дала мне это имя». «Древний», — определил лорд Арван, — «мог уйти на перерождение. Я вижу твою силу, таков мой дар. Видеть да, видеть многое. Это хорошо, что ты следь. Ей повезло». «Зачем вы здесь?» «Чтобы дать тебе то, от чего леди Марина может отказаться, а ты возьмешь и ей не расскажешь. Хотя бы до того, как она проведет ритуал. А после...» «У меня нет тайн от хранительницы и не будет. Она доверилась мне, позволила многое и...» «Тайн, говоришь, нет», — усмехнулся мужчина. «Значит, она в курсе, что ты ее подпитываешь, что ее каналы восстанавливаются за счет твоего резерва» стремительно восстанавливаются тут никаких нареканий до полного извлечения немного осталось но сам ты становишься слабее та часть кристалла маниара была крохой по сравнению с тем что тебе необходимо однако она все отдала матери илами сразу понял чего не договорил лорд да скажи он Рише, что ему требуется больше и ей бы пришлось выбирать а он этого не желал Мама для нее так много значит. Вот и славно, мы друг друга поняли. Ректор правильно расценил молчание устудившейся древней души. Здесь тридцать кристаллов. Из личных запасов. К Академии они отношения не имеют. Тебе хватит, чтобы вернуть форму, а уж там вас Лейнерд подпитает и поможет с энергией. Феликс сообразил. Почему ректор сделал предложение ему, а не Рише, и хочет пока это скрыть? Она бы отказалась. Гордая, упрямая, посчитает неправильным, ведь другим студентам таких подарков не делают. «Но почему вы помогаете?» — выдохнул он. «Хороший вопрос». Лорд вытащил кристаллы из большой шкатулки и положил у подушки, чтобы Феликс смог дотянуться. «У меня многогранный дар, древний» и эта девочка должна жить. А еще я очень хочу, чтобы поступили те из рода Аркхарай, кто раньше не имел такой возможности. Хранителей лами ценнее кристаллов Маниара, а уж те, что могут участвовать в рейдах, тебе ли не знать. Род Аркхарай так ценен? Если брать статистику, то более 80% хранителей из этого рода становятся ликвидаторами. «Что я должен буду сказать?» Илами смирился с тем, что пока придется изворачиваться. Ректор прав. Им нужна помощь. Чтобы Риша выжила, он будет лгать. И надеется, что однажды она его поймет. Я приходил обсудить план по раскачиванию резерва, установить дополнительную защиту на комнату, а также настроить переход на Лейнарда. Но леди Марина спала, и я сжалился, Попросил ее не будить. А что поздно пришел, так дел у меня много. И каков план? Улыбка ректора располагала, и Ламе он уже нравился, но теперь к симпатии добавилось уважение. Мудрый хранитель. Две недели на подготовку тела и энергетических каналов. Затем начнутся совместные ночевки. Хорошо, передам. Благодарю вас, лорд Тандаррак. Береги ее, древний. Ректор призвал магию, но прежде чем исчезнуть в портале, обернулся и добавил. «Завтра вы познакомитесь с моей женой. Она лично будет курировать здоровье леди Марины». И исчез. Илами усмехнулся и притянул к себе сразу пять кристаллов. Поглощение началось. Главное, что им с Риши это поможет, а с остальным они непременно справятся.